Глава тридцать Они шли по карнизу горы, возвышавшемуся над долиной Румей, по тому самому выступу, о котором мечтал Паскаль. Вверху была беспредельность неба, а перед ними теснились и уходили вдаль бесконечные горные следы и вершины, пейзаж, с которым в детстве было связано столько сказочных образов и волшебных деяний. Вдруг вдали засверкали молнии, дети ускорили шаг. Вот не повезло. Все трое выказывали притворное равнодушие, но прекрасно понимали, что мешка сейчас не годится. Они наскоро закусили, не тратя времени на поиски родника, из которого можно было бы напиться. Паскаль даже не стал открывать коробку с сардин. Он наелся хлеба и колбасы, не запив их ни единым глотком воды сущности говоря, поход совсем не удался. Жокей терпеть не мог молнии. Пьеру приходилось туго натягивать вожжи, чтобы не давать ему шарахаться с дороги. Бланш надеялась поспеть домой до дождя, тем более что он все не начинался. Ехали быстро. И в эту минуту Пьеру вздумалось высказать мысль, которая, вероятно, возникла у него еще в сарае и с тех пор не выходила из головы. Я... Не столько думал о том убийстве, сколько о другой истории. Пока тебе воображение рисовало тех двоих. Но словом наших предшественников, я думал об иной любви, о Тристане и Изольде. Мне очень хочется послушать эту оперу, но ведь для этого нужно ехать в Байерейт. Я не об опере говорю, мне вспомнилась повесть о великой любви, перед которой все стирается, все исчезает. О такой любви мечтает каждый. И вот сравни с любовью Трештана и Изольды то, что происходит у нас с тобой. Какое убожество! Прелестно. Ты в самом деле считаешь, что для нас с тобой самое лучшее занятие устанавливать степень убожества нашего романа? Бланш. Бланш, ты не так меня поняла. Не ревнуй меня к Изольде. Я же не ревную тебя тому убитому крестьянину. А может быть, к Тристану ревнуете? Они уже подъезжали к тому месту, где строился санаторий, и вдруг из-за поворота дороги вынырнул автомобиль доктора Моро. Пьер туго натянул вози и остановил лошадь. Она нервно перебирала ногами и все пыталась встать на дыбы. Пьер повернул ей морду в сторону от автомобиля. Доктор поздоровался и тоже остановился. «Здравствуйте, Мосси-Меркадье. Честь имею кланяться, мадам. А ваша лошадка, видно, по-прежнему боится автомобилей?» «Тише, тише, Жокей. Хорошо, что нынче правит Мосье меркадье Еще раз приношу тысячи извинений, мадам Пиерон, за то печальное происшествие. Вот приехал посмотреть, как идут работы. У нас будет 60 отдельных палат. Местоположение исключительно благоприятное для легочных больных». Невистовый удар грома и слепящий огненный лист папоротника, вдруг хлестнувши по горе, ошеломили Жакея. Он взвился на дыбы. Пьер с трудом укротил его. Торопливо бросив доктору до свидания, любовники понеслись по дороге, а доктор поспешил к своему санаторию. «Где-то близко ударилось», — сказала Бланш, ежес от холодного дождя, палившего внезапно, как поту больного в час долгожданного кризиса. Она прижалась к перу. Дети, дети, шептала она. А в замке по с ужасом прислушивалась к раскатам грома. От оглушительных ударов небо как будто раскалывалось надвое. С той стороны, куда выходило окно, самой молнии не было видно, вспыхивали только ее отблески. Полетта высунулась из окна и крикнула, «Мама! Дядя!» Тщетный зов. Они не могли ее услышать. А ей хлынули в лицо первые струи дождя, и она откинулась назад. Потом поспешно заперла все окна и двери, чтобы не было сквозняков. Они притягивают молнии. На крыше был установлен громоотвод, но Полетта не верила в громотводы. Весь детство привили страх перед капризами молний, которая проносится самыми неожиданными путями, врывается в дома по водопроводным трубам, перекидывается на люстры, ударяет в обеденный стол, а потом, как живое существо, вылетает из двери. Боже мой! А Паскаль! А вот беспокойство! Госпожа Домберье поднялась со скамьи, Но дождь лил с такой силой, что нечего было и думать перейти через террасу. Они с братом укрылись в беседке. Грожа снова загрохотала. Полетта Меркадье развела везде жаркий огонь в каминах, и как раз в это время вернулся Пьер, промокший до миски. Его бежевый летний пиджак казался коричневым, с бороды текло. Где ты был? Обсушись у камина. «Сейчас я тебе дам белье, переоденся Где ты был?» «Разумеется, не дома. Гроза захватила меня около парка. Вдруг полета спохватилась. «А Паскаль? Где Паскаль? Разве он не с тобой был?» «Что ты, нет? Наверное, он где-нибудь недалеко. А ты откуда знаешь? О, боже мой, что теперь делать? Куда же он мог пойти? Я думал, он с тобой. Так он не с тобой был? Да говорят же тебе, нет». «Где-нибудь укрылся, да я? Не выдумывай, пожалуйста, всяких ужасов!» Полыхнула молния, грозная, как на страшном суде. И неистовый удар грома заглушил голос Полетты. «Мне страшно!» — крикнула она и бросилась в объятия мужа. Но Пьер был еще весь мокрый и думал, он не о сыне, а о том, что Бланш едет сейчас одна и правит норовистой лошадью. Когда стихли раскаты грома, отраженные эхом в долине, послышался быстрый конский топот. Лошадь бежала по мощенной дороге через террасу. Полетта увидела в окно терешку, в которой сидела бланш. «Ну вот», — сказала она, — «это особо тоже, наверное, попала под холодный душ. Впрочем, это ей полезно. А я думала, что ей уже не дают жакея, после того, как она...» Оглянувшись на Пьера, она увидела в его глазах такой живой, тревожный интерес к возвращению госпожи Пиером, что у нее кольнуло сердце, и всю ее обдало жаром. «Не смотри на эту женщину», — сказала она. Пьер пожал плетями и отошел к камину. «Дорогой мой», — говорила госпожа Домбелье, стоя в беседке у окна и глядя, как бегут под цветным стеклом струи бешеного летнего дождя. «Дорогой мой», — Зачем мы живем на свете? Ты, может быть, не задавался таким вопросом, а? Лучше не думать об этом, да? А я не могу. В молодости, конечно, не думаешь, но теперь... Вспомни, как прошла твоя жизнь, и моя жизнь, и жизнь нашей мамы. Такая пустота! А ведь казалось, что есть какой-то смысл существования Да неужели я только для того родилась, чтобы произвести на свет эту остолобку-пулетку и негодяя Блеза? А потом что? Потом расширение вен, грудная жаба. И когда чувствуешь, что скоро всему конец, надо же найти какое-то оправдание, какое-то объяснение всему. Ты без этого обходишься. Что-то не верится. Пока еще обходишься. Ты ведь моложе меня. Погоди, скоро настанет день, когда и ты почувствуешь такую потребность. Вот тогда ты -то и приходит человек к Богу. Бог всему дает смысл. Богу можешь открыть душу свою, когда больше уж некому ее открыть. Ведь старики только болтают, совсем не болтают. А по душам-то им поговорить не с кем. И в конце концов это одиночество становится нестерпимым. Послушай, Мари, нет, погоди, не мешай. Вот в грозу, кажется, я все-таки могу по-настоящему поговорить с тобой. Потому что когда-то здесь, тетушка Эдокси, и когда-то мы здесь играли с нашими родичами, шандаржанами. Опять сверкнула ветвистая молния и грянул гром а в замке распахнулись двери столовой, и вошла Бланш Пейерон, вся мокрая. Полетта машинально поднялась и оцепенела от возмущения. «Как? Эта женщина осмелилась ворваться к ней?» «Мадам!» — заговорила Бланш. я поднялся и молча стоял у пылавшего в огня. «Извините меня, пожалуйста, за это вторжение!» — продолжала Бланш, даже не взглянув на Пьера — отчетливо выговаривая слова своим высоким голосом, который так ненавидела Полетте. «Извините меня, но я должна предупредить вас, что я издали заметила, этот ваш сын и мои девочки взбирались на гору. Это было сейчас тому назад, по меньшей мере. И я хотела узнать, вернулись ли они Паскаль с девочками? А я и не знала. Да нет, не может быть. На гору взбирались? Самые разнородные чувства боролись в душе Полетты. Пьер произнес сдержанным тоном, каким говорил всегда в лицее. «Они, конечно, укроются где-нибудь. Здравствуйте, месье Меркадье. Вам не кажется, что надо что-то предпринять?» Раскаты грома гремели один за другим. «А что можно сделать?» — отозвался Пьер. «Разумнее всего подождать». В общем, все трое чувствовали себя очень неловко.